Глава 33. Добравшись до Москвы, звоню своему бухгалтеру и прошу подготовить нашу отчетность за последний квартал. Прикинем в подробностях, как плохи наши дела, и возможно ли вообще избежать слияния и брака с Илоной. В офисе быстрым шагом пересекаю холл, попутно здороваясь с сотрудниками, которые вереницей и тянутся на обед. Надеюсь, Левский на месте, его присутствие необходимо. Он хоть и та еще свинья, но дело свое знает и знает его хорошо. насчет его преданности фирме и работе я всегда уверен. Заглядываю к себе в приемную и торможу собирающуюся на обед Наталью. Уйдешь сегодня пораньше, но на этот час ты мне нужна». «Хорошо. Что делать?» «Подготовь переговорную и опусти экран для презентаций». «Кофе?» «Да, черный И несколько бутылок воды». Левскому решаю набрать сам. Он долго не отвечает, игнорируя серию вызовов, что с ним случается нечасто. Этот парень всегда держит руку на пульсе. Спускаюсь на его этаж. В это время open space девственно чист. На кухне рядом слышатся несколько голосов, и когда я заглядываю в приоткрытую дверь, они, как по команде, смолкают и смотрят на меня, выпучив глаза. «Богдан Алексеевич», с набитым ртом встрепенувшись, тянет один из моих сотрудников. «А мы вас сегодня не ждали». «А должны ждать всегда. Приятного аппетита». В приёмной Левского, понятное дело, тоже никого нет. Поставив руку на пояс, набираю его снова. «Где его носят? «Прислушиваюсь». Знакомая мелодия доносится из кабинета. Левский относится к тому типу людей, которые берут с собой мобильный даже в сортир. Далеко от него он отойти не мог. Дверь закрыта неплотно. Поэтому без всяких прелюдий дергаю ее на себя и захожу внутрь. В кабинете светло, ноутбук открыт, и, судя по разбросанным на столе бумагам и едва тронутой чашке кофе, работа здесь кипела еще не так давно. Собираюсь уже уходить, когда слышу какой-то шорох из-за закрытой двери в углу кабинета. В некоторых таких, как мой, там расположен душ. Левский отхватил себе аналогичный вариант. Неужели он там и решил помыться средь рабочего дня? Ладно, подожду. Сажусь на кресло Левского и, откинувшись на спинку, терпеливо жду, уставившись в серое дверное полотно. «Твою мать, Илья!» — Бормочу, сжимая зубы, как только оно открывается. «Полянский!» — хрипит мой коммерческий директор, пытаясь затолкать назад девушку, вышедшую за ним. Они оба раскрасневшиеся и довольные. Его рубашка расстегнута на несколько пуговиц, а галстук переброшен через плечо. Если они в таком виде подписывали там контракты, то я балерина Большого театра. Это будет занятно послушать. Девушка, судорожно поправляя одежду, пятится назад. Но когда вскидывает на меня большие полные ужаса глаза, я легко узнаю в ней Айсель. Простите. Айсель, опустив голову, выскальзывает вон из кабинета, оставляя меня наедине с потрёпанным краснощёким Ильей. «Какого фига, Левский?» Еще скажи, будешь меня как пацана малолетнего отчитывать», фыркает Илья, ничуть не смутившись. Неправда, что такого? Он этот фокус каждый день выкидывает. Обычная ситуация. Левский, рычу, оттягивая ворот рубашки. Я ведь могу ее уволить и тебя померу пустить, наплевав на твой процент акций в компании. Ты устав компании читал, корпоративную этику никто не отменял. Она тебе надоест через два месяца, и куда ее? Мой коммерческий директор флегматично пожимает плечами, остановившись у стола с бутылками минералки. Словно его этот вопрос совершенно не касается. Тогда и уволим. Ты для этого меня искал? Чтобы нотации читать как мамка? Нет, не для этого. Египет ответил по контракту. Нет, и сроки все похерили. Раздраженно бросает Левский и, открыв воду, жадно припадает к горлышку бутылки. Пиши им, что в таком случае мы аннулируем наше предложение. Илья медленно опускает руку с водой и, вытрощив глаза в неверии, смотрит на меня. «Полянский, ты рехнулся!» — произносит, обретя наконец дар речи. «Наоборот, абсолютно вменяем и как никогда знаю, что нужно делать и как действовать». Все Левскому я вываливать не собираюсь. В рукаве всегда нужно иметь пару козырей на случай подставы. Однако в общие черты его посвятить нужно». Он одно из главных действующих лиц в нашей новой игре. Делай, что я говорю, они хотят сбить цену. Этого не будет. Мы пойдем другим путем. Ко дну! Мы пойдем ко дну, Богдан! Нет, улыбаюсь. Складываю ладони домиком и смотрю поверх них на Левского. Тот перемещается по кабинету, словно метеор, еще немного, и начнет рвать на себе волосы. Если мы потеряем первого такого крупного клиента, то Саудовская Аравия для нас тоже будет закрыта. Мы отрежем себе выход на эту географическую часть рынка. Что ж, я хочу рискнуть. Я много чем рискую, озвучивая ему сейчас эту схему. Подставляю под удар весь наш основной капитал. Производство, акции, которые мы собирались выбросить на биржу после слияния. Все это терпело до марта, до брака со шпак. Юристы пока готовили бумаги, финансисты сверяли каждую копейку у нас на счету. Зарегистрировать процедуру брака не так сложно. А с деньгами в нашем государстве можно обойти некоторую бюрократическую волокиту. Только если от всего этого сейчас отказаться, я могу вырыть могилу не только себе, но и закопать многолетний семейный бизнес. Или нет? Ради акций все с самого начала и затевалось. И для ухода от уплаты налогов, конечно же. И мне, и Илоне это было выгодно обоюдно. Все казалось логичным и даже правильным. Все. Пока в дело не вступили чувства, начавшие прорастать внутри меня, как трава сквозь асфальт. Долго и сбоем. Полянгрупп групп нужна публичность, которую может дать биржа. Инвесторы, кредиторы, банки. Шпак инновационный центр тоже в этом заинтересован. Только теперь я планирую провернуть это все один и пойти иным путем. Что ты там еще придумал в том Мухосранске? Кто тебе мозги промыл, Богдан? Бушует Левский, чем несказанно меня веселит. Мы выходили на этот контракт год. Я так просто отказываться от него не собираюсь. Это отлично укрепит наши позиции на рынке перед слиянием. Все поймут, что мы надежно и крепко стоим на ногах. И надерем всем задницу. Пока Илья продолжает психовать и сыпать гневными и бестолковыми тирадами, набираю сообщение Илоне. После разговора со своим финансовым директором и юристом я планирую встретиться с ней. Расстаться хочется как можно более мирно. Я заинтересован в нескольких разработках ШПАК «Инвестиционный центр». Но если нет, настаивать не буду. Слияния не будет. Произношу будничным тоном и встаю на ноги. Идем, Нас ждет Татьяна в конференц-зале». Левский, наконец, останавливает свои беспорядочные метания по кабинету и замирает, словно статуя. Глазами хлопает и рот открывает. Крайне комичное зрелище наблюдать на его вечно самодовольном лице полное непонимание происходящего. «Что? Нет, погоди, ты повредился умом? Ты пустишь все наши труды по ветру из-за какой-то молоденькой девицы?» Илья хватается за голову и, кажется, собирается выдрать себе добрый клок волос. «Следи за своим языком, Левский. Я тебе не друг поболтать о том о Терпеть нападки в сторону Леси я не собираюсь. И вообще обсуждать с тобой свои личные дела. Только бизнес, ничего личного». Процедив сквозь зубы, дергаю на себя дверь, выходя в коридор. «Жду на совещании через пять минут». Терпение Леси на исходе. Просто так она бы меня не выставила из дома своих родителей. В голове моей девочки картинка складывается явно совсем не так, как ее вижу я. Скоро наш ребенок начнет шевелиться, и я не собираюсь пропустить ни одного момента оставшейся беременности. Буду рядом, даже если будет прогонять и нос воротить. Пока иду по коридору, на телефон падает сообщение от Вики. Цветы доставили по адресу. Понравилось? Отправляю Лесе спустя несколько секунд. Звонить даже не пытаюсь, не возьмет. Нет. Смотрю на эти три буквы и демонстративную точку в конце и улыбаюсь, как идиот. Не понравились ей. Как же? Начнем, спрашивает Татьяна, оглядывая подтягивающихся на совещание сотрудников. Только доверенные и проверенные годами люди. Еще две минуты. Прошу у нее в ожидании, бросая взгляд на дверь. Надеюсь, Левский сможет справиться со своими эмоциями и присоединиться к нам. Если нет, то мы с ним разойдемся. Спустя пару секунд мой коммерческий директор переступает порог конференц-зала, кивает мне и садится напротив. И мы начинаем разработку новой стратегии.